Нова 12. Крыса, который завел часы. Я повесился на кухне на потолочной балке, ответил крыса. Человек овца схоронил меня за гаражом. Умирая, особо не мучился, если это тебя волнует. Мне-то, в общем, было уже все равно. Когда за неделю до твоего прихода Так, значит, это ты завел часы. И тут крыса расхохотался. Прямо анекдот, а? Человек 30 лет живет на свете и последнее, что делает перед смертью, заводит часы. Казалось бы, за каким чертом умирающему часы? Правда? Прямо сумасшедший дом какой-то, ей-богу. Кацмявшись, крыса умолк. И пространство вокруг онемело. Было слышно лишь штиканье. Остальные звуки поглотил густой снег за окнами. Казалось, во всей вселенной остались только он да я. Значит, если бы перестань, оборвал меня крыса. Нет больше никаких если бы. Ты что, еще ничего не понял? Я покачал в темноте головой. и... Я действительно не понимал. Даже если бы ты пришел на неделю раньше, я все равно умер. Какая разница? Ну, может, поговорили бы мы с тобой в обстановке чуть-чуть потеплее, посветлее, чем сейчас. Вот и все. Ничего бы это не изменило. Я должен был умереть. Жить становилось все страшнее и мучительнее. И терпеть это было невыносимо. Но зачем нужно было умирать? В темноте я услышал, как он потер одну ладонь в другую. А этого я объяснять не хочу. Неохота выступать в идиотской роли собственного адвоката. Надеюсь, ты не станешь заставлять покойника оправдываться за собственную смерть. Но если ты не расскажешь, я же ничего не пойму. Ты Давай, пиво пей. Холодно, сказал я. Ну, сейчас-то уж не так холодно. Дрожащей рукой я взял со стола очередную банку пива, откупорил и сделал глоток. Мне и в самом деле почудилось, будто стало немного теплее. Короче говоря, только обещай, что не проболтаешься. Да если и проболтаюсь, кто мне поверит? Это уж точно, усмехнулся Крыса. Часы у камина пробили половину десятого. Не возражаешь, если остановлю часы и На нервы действует. Давай, конечно, это же твои часы. Он подошел к часам, открыл стеклянную крышку на циферблате и остановил рукой стрелки. Звуки и время прекратили свое существование на земле. Короче говоря, я умер с овцой внутри. Подождал когда она заснет покрепче, перекинул веревку через балку под потолком и голову в петлю, так что скотина удрать не успела. Что обязательно нужно было умирать. Другого выхода просто не оставалось. Опоздай я на день, и овца завладела бы мной целиком. Это был мой последний шанс. И Он снова потер ладони. Я я так хотел с тобой встретиться в те минуты, когда был самим собой, самим собой, понимаешь, с собственной памятью и собственной слабостью одновременно. Вот ты послал тебе фотографию как подсказку, надеялся, что ты успеешь найти дорогу сюда, пока я еще принадлежу у себя хоть немного. И это тебя спасло бы. Тогда. Спасло бы. очень тихо, ответил он. Вся загвоздка здесь именно в слабости, продолжал Крыса. С нее то все и начинается. Сколько бы я тебе не рассказывал, тебе этой слабости не понять. Ну, все люди, в принципе, слабые. Это «Это обобщение!» — Крюса опять нервно защелкал пальцами. Если всех людей подводить под общий знаменатель, ни у кого вообще ни черта не получится. Я же сейчас говорю об индивидууме и о вещах очень личного плана. Я молчал. Слабость внутри человека гниет, и гниль это разрастается, как гангрена. Я в себе это обнаружил еще подростком. Психовал страшно. Знаешь, что происходит с душой, когда что-то медленно годами разлагается у тебя внутри, и ты это все время чувствуешь. Я продолжал молчать, лишь поплотнее закутался в одеяло. Тебе, пожалуй, этого не понять», — продолжал он. У тебя с этим все в порядке, а между тем это и есть слабость. Все равно, что генетическая болезнь. Сколько ни изучай ее в себе, вылечиться невозможно. И сама она не проходит в одно прекрасное утро, только становится хуже и хуже с годами. И все. Погоди. Слабость чего конкретно? А всего. Слабость морали, слабость сознания, слабость человека из самого факта его существования. Я рассмеялся. На этот раз черт возьми, мне удалось таки рассмеяться. Тогда получается, что сильных людей вообще не бывает. Ну опять ты обобщаешь. Конечно, у всех есть свои слабые стороны. Но настоящая слабость, так же как и настоящая сила, встречается крайне редко. Всепожирающая слабость, от которой душа утопает в беспросветном мраке, такая слабость тебе неведома, но она встречается у других людей. Люди-то разные. Всех под одну гребенку не пострижешь. Я молчал. Потому-то я и уехал из города, чтобы опускаясь все ниже, гниь свою людям не показывать. Тебе в том числе. Здесь, по крайней мере, можно было жить в одиночку и не доставлять никому неприятностей. И в конечном итоге. Крыса выдержал паузу, и чернота вокруг нас еще больше сгустилась. В конечном итоге отовцы убежать, пока можно было. Я не решался из той же проклятой слабости. Однажды понял, что уже не выберусь. И с этого дня даже твой приход уже ничего бы не изменил. Даже если бы я сам себя взял за шиворот и заставил спуститься с гор, очень скоро прибежал бы обратно. Вот что это такое настоящая слабость. Чего от тебя хотела овца?» Меня. Всего, от начала и до конца. Мое тело, мою память, мою проклятую слабость, мои споры с самим собой. Все это она страсть, как любила. У твари была целая куча щупалец. Эти щупальца, она вонзала мне то в нос, то в уши и лагала со мной, как коктейлем через соломинку отсасывая душу, выжимая меня, как лимон. Хмм. И что же было взамен? В, взамен? Брат, было такое, что я и оценить-то как следует никогда не смог бы. И не то, чтобы овца эту штуку выдумала специально, чтобы меня вознаградить. Здесь другое. Я, я правда, успел только самый краешек увидать. Но та же это. на секунду умолк. Даже то что я увидел, просто сшибало с ног. Просто с ума сойти можно было. Не знаю, как объяснить. Словами не опишешь, как не старайся. Всемирная домна, Горнила вселенной, в котором переплавляется все и вся. Настолько божественные красотища, что дыхание останавливается. И в то же время такое злое Дьявольское, что кровь в жилах стынет от ужаса. Стоит человеку погрузить туда свое тело, и все человеческое для него перестает существовать. Память, мысли, критерии добра и зла, чувства, страдания все исчезает. Что-то похожее на динамику начала времен, когда космос рождается из одной единственной точки. И ты отказался. Да. Все это теперь похоронено вместе с моим телом. Теперь у меня осталось еще одно дело, закончить его, и тогда уж навечно исчезну. Дело. Так, пустяки. Я еще попрошу тебя кое-что сделать, но об этом чуть позже. Мы с ним почти синхронно отхлебнули по глотку пива. Непонятно от чего, но понемногу и правда становилось теплее. Значит, кровяная бомба в мозгу это что-то вроде кнута, спросил я. Хлыст, которым овца понукает своих хозяев. То ты и оно. Когда гематомы формируется окончательно, человеку уже никуда не убежать. Так чего все таки хотел Сансэй? Это был сумасшедший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 А я слабость свою люблю. Люблю, когда душа болит, когда тяжело. Как, как солнце летнее припекает, как ветер пахнет, как цикады свиoauthят и, и все такое. Страшно люблю. Да чертиков. с тобой вон пил попить. Крыса будто Захлебывался словами. Да не знаю я. Я лихорадочно пытался найти, что сказать, но слова не подыскивались, хоть тресни. Кудась в одеяло я продолжал разглядывать темноту. «Сдается мне из одного и того же материала мы с тобой наворотили что-то совершенно противоположное, а? Вдруг сказал крыса: "Ты вообще веришь? будто мир становится лучше. А кто может знать, что лучше, что хуже? Крыса усмехнулся. Ей богу. Если бы ты существовал в царстве великих обобщений, ты был бы там царем. Только без овцы в голове, усмехнулся я. Это точно. овца бы в тебе надолго не задержалась. Крыса с залпом допил уже третье пиво и с грохотом поставил банку на стол. В общем, тебе нужно поскорее спускаться с горы, пока все выезды снегом не завалило. Ты же не хочешь здесь зимовать? Дня через 3-4 снег повалит без остановки, дорога обледенеет, захочешь выбраться костей не соберешь. А ты Что ты собираешься делать дальше?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 Одна тишина. Тишина. И ничего больше.